Это псевдоним? Конечно. Я не помню его имени, где он пишет. Он издал уже книгу рассказов, но ведь вы не следите за литературой. Милая Лили, совсем не уследишь. Он не все, он поэт Божией милостью. Он и стихи пишет. Да, два года назад он дебютировал этой книгой, он признанный талант. В своем кругу, Лили, это успех дешевый. Вы несправедливый Марк, Кто знал Верлена, Бадлера, Эликонта де Лилля, Эредия? Есть поэты для избранных? Что же он писал? В каком жанре? Как вы странно глядите на меня, Лили, как будто с сожалением. Неужели я так одичал, что говорю нонсенс? Милый Марк, вы удивительно отстали. Разве говоря, о современных писателях можно спрашивать, что написано? Как написано? В этом все. Ах да, ведь быт умер, я забыл». У Гарольда мелкие рассказы, стихотворения в прозе, одно настроение. Вне времени и пространства. Конечно, все это старо, Марк, как передвижники в живописи. А вы, простите, вы выражаетесь точно критик из толстого журнала. Вы меня заинтересовали. Придется купить его книгу. Она, конечно, идет очень плохо. Конечно. Говорят, что он подражает Альтенбергу. Но это вздор. Просто у него тот же характер, если можно так выразиться, творчество. Но вообще теперь шагу ступить нельзя, чтобы не обвинили в подражании либо Кнуту Гамсуну, либо Альтенбергу. За что же вы его полюбили, Лили? Не за стихи, конечно. Видите ли, я его встретила как раз в разгар революции в Петербурге. Он собирался ехать в Италию, у него слабые легкие, но началась забастовка, и он остался. Проклинал, небось, революцию». Он вообще равнодушен к политике, Марк. Но он страдал очень искренне. Когда театры закрылись, журналы висели на ниточке. Ха-ха, вы представляете себе эту картину? Толстые, почтенные журналы, висящие на ниточке. Ах, они тоже оказались ненужными тогда, как и книги модернистов. Но для Гарольда это была драма. Ведь в сентябре 1905 года вышла книга его стихов. Да, тут было не до стихов, Лили. Да, Я, как сейчас, помню его лицо, когда он сказал, для всех нас два выхода — выйти на улицу и слиться с толпою или остаться верным себе, но быть забытым. Я выбираю второе. «Он мне нравится, ваш Гарольд». «Ах, Марк!» — она порывисто целует его. Он неподвижен. «Вы сердитесь?» — упавшим тоном спрашивает она. «На поцелуй, предназначенный другому, я не отвечаю с деликатности Лили. Итак, в тот же вечер вы ему...» «О, что вы!» «Говорю вам, это было гораздо позже. Прежде всего, он страшно холоден. И потом. В то время он жил с другой. Как будто это помеха, но продолжайте. Он, в конце концов, изменил себе? Как вы презираете людей? Нет, нет, говорю вам. Я знаю, что ему очень плохо жилось тогда. Он голодал. Вы не верите? Почему вы улыбаетесь? В редакциях ему возвращали его очаровательные новеллы. Один редактор прямо-таки сказал. «Теперь, батенька...» Этим собаки из-под печки не выманишь». Недурно, ха-ха». Так и говорили. «Давайте что-нибудь о погромах, о революции. Публика только этого и требует. Что ж, дело коммерческое». Но вы понимаете, как должен был страдать настоящий художник, не ремесленник. Ведь это же было самое гнусное насилие над нашей душой. И Гарольд на целый год скрылся тогда из Петербурга. Он уехал куда-то на юго-запад на подножный корм к своим и там писал свою книгу». «Для потомства?» «Почему для потомства?» «Он и теперь известен. Но что ему стоило найти издателя, когда все требовали только тайны кушеток и порнографии?» «А он пишет так целомудренно. Он получил за эту книгу гроши. Но он выиграл больше славу и вашу любовь, Лили. Она смотрит вдаль, и опять он видит в ее глазах печаль одиночества. «Ах, Марк! На что ему моя любовь? Он любит только искусство». Он любит женщину, которая живет в его душе, в его мозгу писателя. Мы слишком ординарны. И проза, неизбежная во всякой связи, утомляет его. Он ценит только свои настроения. Они долго молчат. Перед Штейнбахом стоит лицо Мани, ее огромные глаза, вмещающие целый мир. Глаза полные жажды. Почему именно сейчас вспомнил он о ней? А сколько ему лет, внезапно спрашивает он. «Двадцать пять, двадцать семь. У Штейнбаха непроизвольно срывается вздох. И вы были несчастны, Лили?» – шепотом спрашивает он, притягивая ее к себе. «Ужасно, Марк. Я так устала искать и обманываться. Вы не поверите, с каким порывом я кинулась ему на грудь при первом намеке».